Солнечные мушки – существа почти целиком принадлежавшие к невещественной сфере, но имевшие крошечное зернышко в сфере вещественной. Их связь с вещественной сферой была настолько ничтожна, что та едва ли оказывала на них какое-либо влияние, и они черпали необходимую им для жизни энергию, собираясь возле края солнечной атмосферы, где купались в солнечном свете настолько ярком, что любое более материальное существо оказалось бы испепелено. Здесь они обитали в полном довольстве до тех пор, пока не было обнаружено, что эти создания обладают некоторыми свойствами, пригодными для магии, после чего началось настолько неумеренное их использование, что в конце концов они потеряли способность воспроизводиться и прекратили свое существование.